Пятьдесят третья глава. Бродила по квартире Ярослава, замечая странности. Более или менее обжитой была спальня. В остальных комнатах царила атмосфера переезда. В одной просто склад коробок, а остальные практически пустые. Похоже, Ярослав совсем недавно сюда переехал. У окна одной из гулко пустующих комнат я остановилась и залюбовалась видом. Двор, залитый заходящим солнцем, и девчушка лет шести в ярко-желтом плащике, прыгающая на одной ножке по нарисованным на асфальте классикам. «Ты похожа на любопытную кошку, осматривающую новые апартаменты», посмеиваясь, сказал Ярослав, подавая мне чашку кофе с молоком. «Недавно сюда переехал улыбнулась, забирая свой напиток. «Да, я купил эту квартиру для нас, недалеко от Данилкиной будущей школы», ответил Яр. «Так уверен, что он в нее поступит? Даже не представляешь, как я уверен. Он талантливый мальчик и отличный пацан, без сомнений. Сто лет мечтал сделать это. Он встал позади меня и, запустив ладони в мои волосы, чуть помассировал кожу головы, пропуская пряди сквозь пальцы. Затем обнялся спины и, положив свою голову мне на макушку, проговорил. — Ну что, поехали? — Куда? — В ЗАГС, конечно. — Разве он еще работает? — Успеваем. До шести уложимся. — Так торопишься? «Да, так надежнее. усмехнулся Ярослав. «Давай сегодня не будем торопиться. Данилка один дома. Нужно возвращаться в реальный мир». Я потёрлась макушкой о плечо моего любимого и прикрыла на секунду глаза. «Хорошо». «Я так испугался, когда узнал, что ты села к нему в машину», — тихо проговорил Яр. «Да, это я сглупила. Сама не понимаю, зачем. Как-то он прикрикнул, и я на автомате послушалась, чтобы ему было удобнее. Я ненавижу это чувство в себе. От этого так остро отреагировала, когда услышала твой крик. Я понял. Но я не то. Я постараюсь не повышать голос». Автомобиль Ярослава мы обнаружили брошенным чуть ли не посреди дороги в переулке рядом с домом. Дружно улыбнулись, вспоминая, как торопились вдвоем, и поехали мимо Успенской церкви показать ему переулку до Ордынки. Промелькнула мимо классическая московская усадьба, притаившись среди деревьев. «Еще немного, и мы на Пятницкой, огибая имперский монументальный дом». Еще несколько минут, и мы у неказистого подъезда, затерявшегося среди подобных в Озерковском переулке. Я любовалась Ярославом, легко и уверенно управляющим автомобилем, и, посмеиваясь, не возмущалась. Хочется человеку именно сейчас подать документы? Так пусть. Если для него важно сегодня, пусть так и будет. Мы успели. Под чуть удивленные взгляды сотрудниц Ярослав влетел в кабинет как целеустремленный винепух держа меня, словно пятачка крепко за руку, и решительно велел принять у нас бумаги. А ты в курсе, что можно было подать заявление через госуслуги или на сайте ЗАГСа? спросила я, улыбаясь довольного и расслабленного Ярослава перед тем, как сесть в автомобиль. Женщина, я женюсь в первый раз. «И страшно волнуюсь». Счастливо рассмеялся Яр и, схватив меня в охапку, крутанул вокруг себя. На следующий день я прямо с утра позвонила Аркадию Владимировичу. К моему счастью, все документы на раздел имущества Владислав успел подписать. Теперь, если он не подаст заявление, чтобы оспаривать договоренности, наше дело завершено. «Все!» Больше меня не связывает с бывшим мужем почти ничего. Я свободна. Аркадий Владимирович попросил о встрече, чтобы подробно все рассказать. Но в общих чертах, как и предполагалось, за мной числилась квартира на Новокузнецкой полностью, часть акций, половина бизнеса и денежная компенсация за дачу, за помещение, что Влад скупал для каких-то целей, и еще за много всякого. Я не очень слушала. Зачем мне? Больше не хочу ничего знать о делах бывшего. На работе после вчерашнего форс-мажора мне было некогда голову поднять, не то что обсудить что-либо. Но сообщить его о грядущем родстве, наверное, стоит. В обед я заглянула в кабинет к начальству. «Вероника, я так рад!» Игорь Александрович при моем появлении встал из-за стола и, шагнув навстречу, поотечески обнял. «Добро пожаловать в семью! Ждем вас в эти выходные у себя. Сонечка готовится вовсю еще со вчерашнего вечера, поэтому отказа не принимаем». Немного ошарашенная его радушием, я, соглашаясь сразу на все, отползла на улицу и позвонила Маринке. С известием, что я теперь невеста, а она — моя подружка-свидетельница. Маришка визжала так, что было слышно прохожим, спешащим мимо девичьего сквера. В общем, вечером мы с Ярославом и Данечкой были в гостях у подруги. Муж Маришки, под комментарий Яра, проигрывал в шахматы Данилки. А мы с подругой задержались на кухне. «Ну как?» — раздираемая любопытством спросила Марина. «Не скажу». Улыбнулась я и, видя непонимание, наползающее на лицо подруге, объяснила. «Счастье любит тишину. Я не хочу ни с кем делиться. Извини, слишком личное. «А со Славиком ты мне все рассказывала?» Немного удивленно и чуть обиженно проговорила подруга. И добавила, подумав, но я понимаю тебя. А кстати, я слышал, что Ирина Андреевна укатила в Израиль искать счастье с новым мужиком. И там застряла. А дом, заработанный на благополучие Владислава и его семьи, недавно сгорел при пожаре. И говорят, что она не успела его застраховать, так торопилась свалить из страны. Или пожадничала сказал Валентин, входя на кухню и, взяв нас с Маришкой под руки, продолжил. «За стол, девочки!» «Ника, твой сын обыграл меня. Требую сатисфакции».